Вы присоединитесь к заседанию Тайного Совета. Там мы утвердим окончательный план похода к Красному Лесу. Друзья вновь кивнули. Но с чего же начинать поиски Финна? Гелиан задумался. Он знал, когда примерно пропал Хадингардский король. Похоже, придется прогуляться по закоулкам прошлого. Элиас прервал мысли Гелиана. Воины, что сопровождали Эрика, кое-что слышали на улицах Деароса. Да и люди Одесса не слишком-то осторожно вели себя в одной из таверн. По слухам, лорд Андерс и лорд Викар причастны к похищению короля Финн. Их намерение объявить свои области самостоятельными королевствами имеет под собой почву. одес обещал признать независимость Тасфила и Болдера — если управители помогут совершить переворот. «Послезавтра», — протянул Стейн. фин пропал много дней назад. Добираться до Тасфила или Болдера верхом, даже с короткими остановками, придется почти неделю, если, конечно, Хаддингардский король еще жив». Гелиан побарабанил пальцами по столу. «Поэтому мы полетим». «Полетим?» — резко повернул голову Стейн. да так будет быстрее. Вас я не почувствую, но держаться придется крепко. Других вариантов Гелиан даже не рассматривал. Был дорог каждый день. — Верхом, на короле маленборна Кто ж от такого откажется? — хмыкнул главный советник. Арея молча покинула зал, гордо задрав подбородок. Гелиан виновато покосился на Алвеса. — Я поговорю с ней, — сказал тот и проследовал за сестрой. Элиас вышел вслед за ними. Стейн поджал губы, переминаясь с ноги на ногу. «Говори. Знаю я это твое выражение», — бросил Гелиан. «Вообще девушка в походе не помешала бы. Зачем? Бывает всякое разное. Отвлечь внимание, например. Да и что ей может угрожать в землях людей? Возьмем с собой раю». Гелиан устало откинулся на спинку кресла. Год назад ему пришлось извиниться перед Раей за излишне грубое поведение, но с тех пор они не обмолвились и парой слов. Еще в Черных горах, когда она решила перейти грань их дружбы и поцеловала его, Гелиан стал избегать с ней встреч. А когда та намекнула о Рее, что между ними что-то было, он по-настоящему вспылил. Ему до сих пор было стыдно за то, как схватил Раю за шею и, прижав к стене, запретил приближаться к Арее, иначе он вышвырнет девушку из Маленборна. Лишь горе после потери Кьелла, затмившая Гелиену рассудок, оправдывало такое поведение. Или нет? Стэйн, удивлённый, загнул брови и фыркнул. «Тогда сам ей скажешь, я и близко не подойду к этой дикой кошке. В последнее время она невыносима» ничего подобного это были лишь слова в чем гелиен из раза в раз убеждался еще в черных горах иногда ему казалось что стейн и рая намеренно ищут встреч чтобы поругаться друг с другом словно день без этого прожит зря вот еще твое дело исполнять приказы гелиен небрежно махнул рукой стейн отвесил издевательский поклон как угодно его величеству Глава пятая. Гелиан. Рано утром армия Мальнов во главе с Элиасом выступила из Мальнборна. Гелиан, Стейн, Алвис и Рая собрались на самой высокой открытой площадке дворца. Все в полном боевом облачении. Стейн и Рая надели черные костюмы, а Алвис серебристый. Костюм Гелиана был иным, покрытый плотной черной чешуей с серебряным отливом. Рая заплела тугую косу. Волосы Стейна и Алвиса, обычно собранные в хвост или не на плечи, сейчас были стянуты в тугие узлы на затылке. Гелиан оставил волосы распущенными. Лишь подобрал верхние и боковые пряди, чтобы не закрывали лицо. В ножнах у него на спине висело темное копье Кьелла. Гелиану нравилось оружие отца — «звездное копье», но оно выглядело слишком заметным, хотя это вряд ли было основной причиной. Гелиан не знал, как объяснить, но в тот момент, когда впервые взял в руки оружие матери и вступил в бой, он почувствовал, будто копье является продолжением его руки, частью его тела. Они словно были едины. То же самое Гелиан испытывал, держа в руках темное копье Кьелла. А с оружием Мануса ничего такого не ощущалось. Утро выдалось пасмурным. Небо было затянуто плотными серыми тучами, воздух потяжелел. Сдерживая раздражение, так рвущееся из груди, друзья косились на гелиена Такая погода, судя по выражению их лиц, явно не прибавила энтузиазма. Гелион понимал, в каких погодных условиях им предстоит совершить перелет, и поэтому бросил лишь потерпите. Площадку озарила яркая белая вспышка, за которой последовали три шумных вдоха со странной смесью восхищения и беспокойства. Так происходило каждый раз, когда друзья видели Гелиона в облике зверя. Невероятная, словно хрустальная чешуя сияла даже в пасмурную погоду. Огромные крылья были плотно сложены за спиной, а шипастый хвост мирно покоился на каменном полу. Гелиан опустился на живот, чтобы друзья забрались по передней лапе к основанию шеи. Но сначала Стейн и Алвис перекинули через его спину заранее подготовленные мастерами ремни, с помощью которых должны были пристегнуться. Ни о каком седле Гелиан слышать не хотел. Не так уж и долго им предстояло лететь. Потерпят. Накануне он проснулся в плохом настроении. Вдобавок Орея холодно с ним простилась, отчего он пребывал в еще более скверном расположении духа. У него до сих пор щемило в груди от того, что жена обиженно отвернулась, ожидая разлуки, и не одарила привычной нежной улыбкой. Мальны могли свободно поднимать вес в разы больше собственного, а Гелиан в обличье зверя и вовсе не ощущал троих мальнов у себя на спине. Убедившись, что друзья готовы, он подошел к краю площадки и плавно взмыл в воздух. Широко расправив крылья, он взмахнул ими, поймал воздушный поток и понесся вперед. Внизу расстилался северный лес, который вскоре сменился зеленеющей равниной. Слегка прохладный ветер ласкал хрустальные чешуйки, хотя Гелиан не сомневался, что друзья не разделяют его восторга от полета. Особенно, когда спустя несколько часов пути пошел сильный дождь, а небо раскалывали молнии. Сквозь оглушительные раскаты грома и шум дождя Гелиан не слышал ничего вокруг. К концу дня, когда уже стемнело и ливень в конец затруднил обзор, Гелиан приземлился. Стоило ему очутиться на земле, и дождь прекратился. Но друзьям все равно нужно было размять ноги и просушить одежду, и поэтому они сделали привал на какой-то поляне с редкими деревьями. Спутники не выказывали никакого недовольства, хотя на лицах и так было написано, насколько их измотал полет. Стейн с алвисом собрали немного дров для костра. Каждая ветка была сырой, Но Гелиан вмиг просушил их и разжег огонь. Рая в это время занялась поисками еды в сумках с поклажей. «Отдыхайте. Времени у вас мало. Мы не знаем, жив ли фин Но если это так, то лишнего дня в запасе у него может и не быть», — сказал Гелиан. «Просушим одежду, и можно лететь», — бросил Стейн. Гелиан безмятежно повел рукой. Теплый воздух хлынул на друзей — и их одежда сразу стала сухой. «Мне начинают нравиться твои занятия с Хевардом», произнес Стейн, скептически разглядывая в руках камзол, который уже успел снять. Уголки губ Гелиана приподнялись в улыбке. «Этому я научился сам. Хевард обучает меня другому. Даже не буду спрашивать. И не надо». «Может, проще убить Одесса?» спросил Алвис, вытягивая ноги перед костром. Тогда и сделки с лордами — конец. Гелиан покачал головой. фин не простит мне этого. Он знал это наверняка. Но духи свидетели не проходило ни дня, чтобы он не думал поддаться искушению. Однако существовали границы, которые он не мог переступать. Иначе... Может, и не своими руками, но Одесс убил твоих приемных родителей, парировал Стейн. Выражение лица Алвиса резко изменилось. Он явно успел провести тонкую параллель между Одесом и Арвидом, своим отцом, и впал в обычное хмурое состояние. Рая сердито зыркнула на Стейна, а Гелиан поспешил добавить. Как думаешь, король фин которого народ любит за искреннюю доброту, милосердие и веру в справедливость, посчитает оправданным убийство человека ради мести? «Как все сложно у этих людей!» — фыркнул Стейн. «Это не у людей сложно. Это просто фин добрый. Он хороший человек, таких сейчас мало», — произнес гелен и ему стало совестно за то, как он в последний год вел себя с Финном и Эриком. Два дня назад фин находился в темнице замка управителя Тасфилла две ночи подряд гелен погружался в прошлое и отслеживал короля хадингарде но сейчас судьба финна была ему неизвестна он мог умереть в любую минуту они устроились перед костром и молча ели слушая потрескивание дров в костре гелен спиной чувствовал приятную прохладу ночное небо все еще было затянуто черными облаками но дождя, казалось, больше не предвиделось. «Мы еще в Даллоне, думаю, недалеко от Доллита. За пару часов до рассвета будем в Тасфиле», сказал Гелиан, без аппетита пережевывая кусок вяленого мяса. «Мы вежливо попросим лордов вернуть короля, или разнесем там все темницы в поисках Финна?» насмешливо поинтересовался Стейн. Он тем временем покончил с едой и лег на спину около костра, принявшись выводить пальцем на сплошь черном небе невидимые звезды. «Разговоры с ними бесполезны», — сообщил Гелиан. Они никогда не поддерживали возвращение принца в Хадингард. Лорд Андрес из Тасфилла и лорд Викар из Болдера повинны в том, что стало с королевством не меньше, чем Одес, если не больше». Он никогда не встречал управителей, в чьих руках долгие годы находилось королевство людей. Лордов одинаково любила, нечистая на руку знать, и ненавидели бедняки. гелиен вспомнил выражение лица приемного отца, когда приходили вести о повышении налогов или, как у того, чесались руки от желания вцепиться кому-нибудь в горло. алвис встал, решив размять ноги. «И что предлагаешь?» «Как мы вытащим Финна?» «Постараемся без лишнего шума, но, боюсь, это маловероятно, его хорошо охраняют». Погрузившись в прошлое Финна, Гелиан успел разглядеть немало караульных как на сторожевых башнях замка управителя Тасфила, так и в его подземельях. Стейн приподнялся на локтях. «Милая Рая, подай-ка воду из вон той сумки». Лениво протянул он, указывая куда-то за спину девушки. «Сам возьми, я тебе не водонос». «Я тебе не водонос», — передразнил Стейн. «Злая ты, рая очень». Серебристые ободки ее глаз злобно сверкнули. Стейну всегда нравилось смотреть, как рая злится. Если, конечно, ее агрессия выливалась на кого-то другого. Он хохотнул, но смех быстро перешел в сдавленный кашель, когда ему в грудь что-то прилетело. «Вот твоя вода», — процедил Алвис. «Премного благодарен», — хмыкнул Стейн, подняв руку и продемонстрировав бурдюк. Алвис сел рядом с Раей. Она улыбнулась ему, и он одарил ее ответной улыбкой, от которой на его щеках появились ямочки. «Возможно, Гелиану только почудилось», Но Стейну это совсем не понравилось. Обычно серьезный, скупой на эмоции, но резкий на слова, алвис искренне улыбался, слушая Раю. Вся суровость, что он носил подобно броне, испарилась. Раньше таким его видели только с сестрой. Рая продолжала о чем-то беседовать с алвисом а Гелиан наблюдал за выражением лица Стейна. Он сузил слегка раскосые зеленые глаза до двух опасных щелочек и следил за парой, сидящей напротив. Гелиан знал этот взгляд, взгляд хищника, на добычу которого посигнули. Это казалось странным, ведь он никогда прежде не замечал ни малейшего увлечения Стейна Райей, если не считать восхищения ее боевыми навыками. Но Гелиан, как никто другой, знал, что друг умело прячет чувства под маской безразличия и бесконечными ухмылками, взять хотя бы его отношения с отцом. «Привал окончен», — заявил Гелиан, резко поднявшись на ноги. Ему почему-то не хотелось стать свидетелем развернувшейся сцены. Он отвернулся и зашагал вперед, воззвав к своей звериной сущности. Высокие каменные стены Акфола, столицы Тасфилы, окутывала легкая дымка предрассветного тумана. Ворота были плотно закрыты. Над головой все еще темнело бескрайнее небо, а в разрезах плотных черных облаков пробивался бледный свет луны. Как и рассчитывал Гелиан, до рассвета оставалось часа два, может быть, чуть больше. Гелиан снизился и, немного покружив, выбрал место для посадки. Друзья спрыгнули, после чего последовала привычная вспышка белого света. Отряд бесшумно двинулся вперед, под их ногами стелилась ночная прохлада. Они натянули поглубже капюшоны и плотно закутались в плащи, чтобы скрыть майнийские костюмы. На духовные метки на висках и скулах Гелиан наложил маскирующие чары. Подойдя к городским воротам, они остановились. Подождали несколько минут, пока створы начали медленно открываться и не показались двое стражей, лица которых были наполовину скрыты шлемами. Но на нагрудниках слегка потертых доспехов красовался герб дома Трасенов, семьи нынешнего управителя тасвилы Воины властно вышагивали вперед, держа ладони на эфесах мечей. Гелен чуть не потянулся к копью. «Цель — визита в столицу Тасфила», — грозно спросил один из стражей. «Мы держим путь на юг, в Акфале ищем ночлег», — ответил Гелен первое, что пришло в голову, и слегка откинул капюшон. Страж внимательно изучал путников, оценивая их внешний вид. Плащи скрывали мальнийские одежды, но часовой явно отметил стоимость ткани. Он тут же махнул рукой напарнику. «Пропусти!» «Прошу, господа», — произнес страж, отходя в сторону. «Идите прямо по дороге. Сразу поверните направо и увидите трактир. Там приличная еда, и можно снять добротную комнату на ночь». «Спасибо», — ответил Гелиан. «А где ваши лошади?» Вдруг осведомился второй. «Мы путешествуем пешком», — бросил Гелиан, осознав главный провал в плане. Стражи в сомнении покосились на господ, решивших отправиться в далекий путь пешими, но промолчали. Мальны прошли вперед по вымощенной темным камнем дороге. Гелиан не сомневался, что стража наблюдает за ними. Он внимательно прислушивался к редким звукам, долетавшим из разных частей города. Акфол еще спал. Дальше они двигались прямо по узкому переулку, с прижатыми друг к другу домами а затем свернули направо. фин здесь, в замке. Уверен, стража докладывает обо всех, кто кажется подозрительным. А мы-то уж точно вызвали интерес», — прошептал Гелиан в полной уверенности, что караульные уже спешили к замку лорда. «И что дальше?» — так же тихо спросил Стейн. «Сначала дойдем до трактира». О встрече с друзьями Гелиан старался не думать. Хватит ли у него смелости посмотреть Эрику и Финну в глаза? Что вообще он мог им сказать? Они миновали несколько лавок с наглухо запертыми деревянными ставнями, и из темноты показался двухэтажный трактир. На первом этаже горел свет, а внутри было шумно. Раздавались пьяные пение и взрывы хохота. Немало постояльцев засиделись до утра за кружкой Эля. «Зайдем внутрь» вполголоса спросил Алвис. «Нет, только привлечем ненужное внимание», — ответил гелен Из-за трактира вышла темная фигура. «Доброй ночи, господа», — послышался низкий мужской голос. «Остановитесь на постой? Вы без лошадей?» Незнакомец казался парнем не старше двадцати лет, с довольно приятным лицом. Он осмотрел путников с головы до ног, задержав взгляд на рае капюшон, который был откинут. «Да, мы путешествуем пешком», — вновь глупо повторил Гелиан. Незнакомец продолжал пялиться на раю. Стейн тут же зыркнул на него, издав странный звук, чем-то похожий на кашель, и парень отвернулся. Притворившись, что разговаривают, прежде чем зайти внутрь, они дождались, когда парень скроется в темноте, а затем быстро свернули за угол трактира. Гелиан тут же наложил на себя и друзей чары, сделав их невидимыми, но маскировка поможет ненадолго, ведь об их прибытии станет известно с минуты на минуту. Не совершая даже минутной остановки, они двигались вверх по узкому переулку, который вывел их на широкую улицу. Искать замок Лорда долго не пришлось. Он возвышался над остальными домами и стоял на вершине одного из бесчисленных столичных холмов. Замок из темного камня казался очень древним, а над его крышами развивались медно-коричневые знамена. Узкий каменный мост, как и следовало ожидать, охранялся с другой стороны перед массивными воротами. На сторожевых башнях тоже наверняка было полно охраны. Стейн, Алвис и Рая замерли гелен продолжил идти вперед, едва заметно двинул запястьем, отчего караульные отлетели в стороны, ударившись спинами и головами о стену. гелен старательно концентрировался, пытаясь заглушить громкие звуки. На сторожевых башнях до сих пор стояла тишина, а значит, там не слышали шума и не заметили поверженных караульных. «Этому ты тоже сам научился» спросил стейн странным голосом нет коротко ответил гелиан он не собирался прямо сейчас рассказывать о занятиях с хэввардом и тем более объяснять что это лишь азы защитной магии стейн даже не представлял на что способен его друг ему было невдомек что гелиан даже не устает не расходует и половины своего магического резерва теперь он понимал о чем всегда твердил Кьел. Способность питала магию, и Гелиан не помнил, чтобы хоть раз чувствовал истощение или потерю духовных сил. В такие моменты он боялся себя больше всего, думая о том, существовали ли пределы его возможностям. Они перешли мост. Не переставая концентрироваться, Гелиан толкнул ворота, переломив засов, и все четверо оказались в просторном внутреннем дворе. Стейн, Алвис и Рая крутили головами, подмечая расположение дверей и выискивая возможные пути на случай отступления. Длинная каменная лестница вела к центральному входу. Но Гелиан повел своих соратников в другую сторону. Они обогнули замок и заметили у основания башни небольшую деревянную дверь. Стейн дернул ее и, видимо, случайно сорвал с петель. Он тихо выругался. Тесный коридор тонул в полумраке, а узкая лестница уходила глубоко вниз, в темноту. Они шли медленно, отлично видя и при таком скудном освещении. Проход изредка озаряло пламя факелов в ржавых настенных скобах. В воздухе пахло плесенью и затхлостью. Каждый шаг по холодному каменному полу отдавался тихим эхо, кроме шагов рай, которая умела двигаться без единого звука. Гелиан по-прежнему удерживал чары, чтобы, если внизу была стража, их никто не услышал. Ступени закончились, сменившись просторной площадкой. Эмальные явно попали в подземную тюрьму. Гелиан уловил резкую перемену в воздухе, какую-то странную вибрацию и это отвлекло его внимание. Контроль над магией на пару мгновений ослаб. из застоявшего около камер стола тут же подскочили четверо караульных. Они застыли в оцепенении, а затем схватились за мечи. В дело вмешался Алвис. Не успел Гелиан моргнуть, как караульные уже лежали у стола. Военачальника выдала лишь тонкая прядь волос, выпавшая из прически, пока он двигался на огромной скорости. Из тени одной камеры к решетке припал Эрик, а в соседней показался фин Вид у них был не менее удивленный, чем у караульных несколько секунд назад. Если в плену находился и Эрик, то они явно не ожидали помощи, и тем более не рассчитывали увидеть здесь Гелиона. Старые друзья продолжали удивленно смотреть на Мальнов, не говоря ни слова. Гелиан выломал дверь камеры, в которой был заперт Эрик, и железный засов с грохотом упал на пол. Стейн проделал то же самое с решеткой, где сидел фин Друзья молча вышли из камеры. Гелиан оглядел их с головы до ног и облегченно выдохнул. Оборванная грязная одежда висела клочьями, но внешних увечий не было, кроме синяка на лице Эрика, который и тот почти сошел. «Что вы здесь делаете?» — грубо бросил Эрик. «А ты как думаешь?» — огрызнулся Гелиан. Разумеется, он не ждал теплой дружественной встречи, но так и не решил, что сказать друзьям. Он не мог подобрать слов, чтобы извиниться. «Разве перестало королю Мальнборна вытаскивать из темницы каких-то людей?» Гелиан слегка напрягся. Ему хотелось и извиниться и в то же время отвесить другу детства под затыльник. Мне жаль. Я был идиотом. И могу объяснить, почему так поступил. Но сейчас надо выбираться отсюда. О нашем появлении наверняка уже доложили лорду Андерсу. Гелиан повернулся к Хаденгардскому королю. фин нужно идти». «Эрик, поговорим потом. Уходим», — сказал фин когда из-за двери, ведущей в коридоры замка, донеслись громкие шаги. Эрик скрипнул зубами от злости, подхватил меч караульного и мигом взбежал вверх по лестнице. Эрик выкрикнул Фин и бросился следом, скрывшись в темноте. Гелен выругался и направился за ними. На лестнице резко остановился, вновь ощутив ту странную вибрацию в воздухе. Он понял, что это было. Тёмная магия. Здесь, под замком лорда Тасфила, Гелен быстро прогнал эти мысли и устремился вперед, но не успели они открыть дверь, как стало понятно, что они угодили в ловушку. Несколько десятков воинов с обнаженными мечами стояли у подножья башни и столько же приближались на подкрепление снизу. У Эрика и Финна мгновенно выбили оружие, застав врасплох, и воины скрутили им руки и ударили по ногам. Они рухнули на колени. Холодная сталь мечей сверкнула у горла одного и второго. Мальны замерли. Гелиан, предупреждающий, кивнул Алвесу, чтобы оставался на месте, хотя он явно хотел задействовать свою способность. Однако риск был слишком велик. Одно неверное движение, и Финну с Эриком перережут горло. Из центра отряда вальяжно вышел высокий человек благородного вида. Его короткие волосы цвета темного золота лишь слегка тронула седина, а идеально отполированные форменные доспехи с гербом дома Трассенов переливались в свете факелов. Незнакомца можно было бы назвать привлекательным, но прямой нос с горбинкой и тяжелая челюсть делали черты его лица грубыми. Он остановился и довольно улыбнулся. Мальны, полагаю. «Меня предупреждали, что вы можете пожаловать в тасфил произнес он так деловито, словно находился на заседании совета. «Лорд Андерс, я полагаю», — произнес Гелиан, и управитель Тасфила скривил губы. Гелиан был поражен, как бесстрашно этот человек держится перед мальными. «Я предполагал, что вы, лорд Андерс, вместе с братом выкинете нечто подобное». «Но все же надеялся, что у вас хватит ума жить честно», — процедил фин Несмотря на безвыходное положение, его тон был необычайно спокойным и ровным. Лорд Андерс усмехнулся. «Ваши предки разграбили и подчинили своей воле все западные королевства Оглома, а вы правите их наследием и при этом считаете, что я живу нечестно». Он прищелкнул языком. «Если верить легендам, мы вышли из-под власти одних», — кивнул лорд намальнов «чтобы попасть в услужение к другим». фин дернулся, отчего лезвие меча еще глубже вдавилось в горле и тут же замер. «Лорд Викар тоже здесь?» — выплюнул он. «Не представляю, о ком бы», — усмехнулся Андерс. «Если знаете, кто перед вами, то должны понимать, что люди для нас не помеха», — сказал Стейн без привычной ухмылки. В его голосе появились стальные нотки. «Разумеется, но рискнете ли вы жизнью короля и главного советника?» Управитель Тасфилла приподнял руку, явно готовясь подать знак своим людям. Можете убить всех, но я уверен, что успею лишить жизни короля. Поэтому медленно бросьте ваше оружие и следуйте за стражей обратно в темницу. Вы